Глава 33. Эйри. Я сидела с закрытыми глазами, подогнув под себя ноги, и изучала открывающуюся передо мной золотую сеть. Шел пятый день после пожара. Туманный венец со мной так и не заговорил, но я все равно не теряла времени и тренировалась хотя бы в том, что могла. Например, теперь я знала, что золотые нити — это ментальная связь между грифонами и их наездниками. а еще между всеми, кто населяет облачные вершины. Слабенькие паутинки оплетали даже слуг. Я думала, что самыми яркими будут преподавательские нити, но оказалось, что сильнее всего сияет последний четвертый курс Академии. Все утверждали, что из них получился уже почти готовый отряд в Грифонию Стражу. Сеть простиралась далеко за пределы облачных вершин. образуя сгустки, мерцания которых из-за огромного расстояния мне едва удавалось разобрать. Наверное, это были грифония-стража в столице, дежурившие на границе Энвина отряды и курьеры на своих грифонах. До них у меня пока не выходило дотянуться. Я пыталась найти Тарана и его урагана, но не смогла. Зато коснуться любого грифона и даже человека здесь, на облачных вершинах, сколько угодно. Вчера я нечаянно подслушала, как ректор мысленно сюсюкается со своей грифоницей Зарёй. Вот уж в чём никак не заподозришь сурового седого властителя Небесной Академии. А какими он её эпитетами награждал. Ты мой пушистик, птенчик мой золотой. Я едва сдержала порыв расхохотаться. Похоже, Заря что-то почувствовала и сразу закрыла их с ректором мысли от меня. Больше я к ним не лезла. Вообще, золотые грифоны, кажется, были чувствительнее обычных сородичей, потому что так же легко я создала связь с матерью Зари, старой грифоницей и княжной. Других золотых грифонах на облачных вершинах не было. Гордая Заря еще не выбрала себе пару среди самцов и не родила потомства, а еще несколько ее одноцветных соплеменников со своими наездниками жили в королевском дворце». Недавно почивший король Сырен, как говорили, любил ими похвастаться перед чужеземными делегациями. Наверное, цвет зари был как-то связан с золотым цветом ментальной связи. Я могла лишь догадываться, в библиотечной башне не удалось найти этому никаких подтверждений, хотя мы с библиотекарями перерыли все, даже архив. Да и вообще не встретилось упоминания ни о каких огромных золотых сетях. Как будто бы все те поколения археев, которые служили при Академии со времен Ариана Наездника, их не видели. Хотя, может, и правда не видели. Ведь человеческим магам на нашем континенте только белая магия и доступна. Ну, за исключением НХФ, а они рождаются даже реже, чем раз в сто лет. Я нарыла кучку книг, где разбирались плетение туманного венца и рассуждалась о его природе, но все это касалось исключительно белых нитей. Лишь в одном месте, на которое указала пожилая заведующая библиотечной башней, упоминалось о загадке, над которой археи сломали голову. Если эльфы владели белой магией, туманный венец тоже был сплетен из белых нитей. То почему ментальная связь с грифонами светилась золотом? Эх, вот бы мне крепкую связь с золотым грифоном. Я бы... Мощный толчок в плечо опрокинул меня на холодную землю, охнув, я раскрыла веки. Надо мной... Навис закат. Крылья были угрожающе распахнуты, желтые глаза смотрели на меня с осуждением. «Кра!» — сказал он. Это значило, что грифонёнок обиделся. «Проклятие!» Закат, конечно же, уловил мои мысли и взревновал. Я уже пыталась установить с ним ментальное общение, но потерпела крах. Грифонёнок действительно был слишком мал. Он охотно заваливал меня мыслеобразами, воображаемыми картинками с красными яблоками, зелеными лужайками, ванной, где можно потрепыхаться в теплой воде и прочими радостями малыша. Однако обращаться со словами, как это делали Гордец, и другие взрослые сородичи, он пока умел плохо и понимал только простейшие: «нельзя, еда, дай». Ах да, еще он отлично знал фразу «Закатик, смотри, я тебе вкусняшку принесла». «Малявочка моя!» Снежностью нежностью произнесла я, поглаживая мордочку с сердито-взъерошенными перьями. «Да я тебя ни на кого в жизни не променяю. Ты у меня самый лучший и единственный. Яблоко хочешь?» Выражение в глазах Грифонёнка сразу поменялось. Он аккуратно взял наливное яблочко из моих пальцев и убежал хрустеть им на валун, с которого открывался хороший вид на тренировочную площадку. Да, ректор позволил мне забирать заката из aviaria и выгуливать, чтобы грифоненок привыкал к небесным просторам. В последние дни малыш составлял мне компанию, когда я поднималась на орлиную голову. Но приближаться с ним к гнездам я опасалась. Мало ли, как его воспримут остальные грифоны. Он же для них чужак. Так что мы с ним доходили только до тренировочной площадки, где появлялись дрессированные грифоны, которые не стали бы вредить малышу. А если бы и захотели, то их бы остановили наездники. «Я тоже хочу яблок», — сразу влез в голову кусачка. «Красных сладких». Я поморщилась. Он сидел в авиарии, но расстояние нисколько не мешало ему подслушивать. Между нами четырьмя вообще образовалась какая-то странная связь. Один человек, даже летать-то не умеющий, и три грифона, два из которых отвержены другими наездниками, а третий чересчур мал, чтобы что-то понимать. «Кусачка, ты скоро таким толстым станешь, что уже в два загона не влезешь!» «Это потому, что меня попрыгать не выпускают!» — ревниво объявил он. «А мне яблок?» — вдруг встрял гордец. Я застонала. «Ладно, ладно. Схожу к повару еще раз, но он может и отказать. Ни один грифон на облачных вершинах не трескает столько лакомств, сколько вы трое!» Бульканье, которое после этого послышалось от двух наглецов, сначала меня озадачило... А потом я поняла, что это птичье хихиканье. Нахалы. Вот точно нахалы. Они знали, что на самом деле нравится Мабану. Тот ворчал, когда я приходила за очередной порцией вкусняшек для грифонов, но всегда давал столько, сколько они просили. Я же теперь не служанка, ворующая с преподавательского стола, а наездница. Всё официально. Если чего-то не было, те же яблоки стремительно заканчивались, он предлагал какую-нибудь не менее аппетитную замену и даже сопроводил меня как-то к авиарию, чтобы поближе посмотреть на тех, кого подкармливает. Кусачка устроил для него целое представление с танцами и довольно-таки неуклюжим полетом под крышу. Только Мабан не поверил, что его встречают с восторгом. Испугался и поспешил вернуться на кухню. Кусачка оскорбился. Он был уверен, что приветствовал повара лучшим образом. Гордец тогда издавал точно такие же булькающие звуки, как и сейчас, но в тот раз я не сообразила, что он хихикает над незадачливым товарищем. Я тяжело вздохнула, поправила подбитый мехом форменный плащ и посмотрела на белую облачную перину, которая устилала горы. Домов, пасущихся на лугах отар, было совсем не видно. Из воздушного пуха выглядывали только соседние вершины. Погода становилась всё холоднее. На днях выпадал снег, если бы не резкое потепление, вчера он лежал бы до сих пор. А сегодня густые низкие облака спустились почти до Вайля. Казалось, можно прыгнуть с уступа и не покатишься по камням, а утонешь в вате. Туманный венец сегодня тоже сполз к Академии, обнажив орлиную голову. Мне бы пойти туда, устроиться где-нибудь в укромном уголке, да хоть в собственной комнате, и опять слушать облако в надежде, что оно ответит, Но закат в плотной пелене ничего не видел и начинал скучать. Пусть побегает здесь на солнышке, а потом уже я займусь своими делами. Всё равно венец по-прежнему молчал, а когда меня увезут в Белую Академию, вряд ли кто-то будет выводить малыша поваляться на травке. Оставалось два дня. Два проклятых богами дня. Если не найду способ доказать, что я энхей С моей жизнью и, скорее всего, с жизнью Тарана тоже будет покончено. Я намеренно избегала смотреть на свои руки. Всего за пять дней они побелели так, что стали неотличимы по цвету от белой простыни на кровати. С тем отличием, что у меня через кожу проступали синие вены. Почему же ты молчишь, демонов в венец? Чтоб тебя всеми ветрами по ниточке на все континенты раздуло! Он, конечно, и не подумал колыхнуться в ответ или хоть как-то показать, что слышит меня. Ещё бы. Закат, который давно стрескал яблоко и теперь развлекался тем, что разрывал лапами землю, вдруг плюхнулся пузом на траву и чирикнул, привлекая моё внимание. Устал, я подобрала плащ, чтобы не волочился по грязи, подошла ближе и потрепала малыша по холке. Он хотя окреп, но с непривычки быстро утомлялся снаружи авиария. «Ну, идём тогда домой». Грифонёнок потёрся о мою ногу, но подниматься не стал, а зачем-то похлопал лапой по земле. «Мне посидеть рядом с тобой?» — не поняла я. Закат заворчал. Очевидно, я угадала неправильно. «Так...» — протянула я, всё-таки аккуратно подсоединяясь к нашей связи. «Ну, посмотрим». Но и мысли-образы поставили меня в тупик. Туман. Рыхлая почва, какие-то линии на ней. Постойте, линии? Я проследила за рытвинами, которые сделал закат. Они казались хаотичными. Бессмысленная игра неразумного зверёнка, которому надо как-то занять время. Но неспроста же он послал мне изображение тумана. Выведенные закатом линии занимали не так уж мало места. Они бы вписались в квадрат из восьми-девяти моих шагов. Я обошла их по кругу. Затем влезла на валун, откуда грифоненок наблюдал за тренировочной площадкой, и окинула взглядом сверху. Сумбурно разбросанные линии вдруг сложились в упорядоченный узор. Сам закат такое придумать бы не мог, слишком сложный для него рисунок. К тому же с высоты роста зверенка было бы невероятно трудно увидеть и правильно сочетать повторяющиеся фрагменты узора. Разве что кто-то им управлял? «Но я же вроде бы единственная, кто на это способен!» «Сама мнение у тебя как у гордеца!» — раздалось в голове сонное бормотание кусачки. «Это я закату картинку передал!» «Зачем?» — поразилась я. «Она что-то обозначает?» «Облако нашептало, и я передал!» «Так тебе это еще и облако сказала?» «Ты глупая! Оно тебя дозваться не может!» «Попросила меня. Ты ему чем-то нравишься. Если бы и мне не нравилось, я бы его просьбу исполнять не стал», — важно заметил кусачка. «А теперь не мешай, я плотно поел и хочу спать». И вредный Грифон опять смолк. А у меня в голове сразу зароилось столько вопросов. Я попробовала мысленно ткнуть кусачку в бок, но тот недовольно заворчал и закрылся от связи. Наверное, и правда хотел спать. Я кинулась к оставленной на пожухлой траве сумке и выудила из нее баночку чернил, листок бумаги и пище перо. Оно, правда, не весть как умудрилась сломаться, но зарисовать схему можно было и огрызком. Заниматься этим пришлось, балансируя на влуне. В процессе, разумеется, чернила разлились, чудом не попав на плащ, бумага смялась, чертеж получился кривым, а я повторила все когда-либо слышанные от кулана ругательства, Но в конце концов в моих руках оказался узор, переданный мне самим туманным венцом. Невероятно! Археи об этом могли только догадываться, а волшебное облако действительно оказалось разумным, и у меня получилось наладить с ним связь. Правда, через цепочку из двух грифонов, но ну что уж, и если уж совсем честно, я понятия не имела, что теперь с этим делать». Я повертела бумажку в руках, разглядывая хитрый узор. Что-то похожее предстало передо мной в тот раз, когда мы с Тароном впервые поднимались на Орлиную голову, но тогда я не успела запомнить расположение линий, да и вообще толком ничего не сообразила. Значит, это не какой-то обман, и это замечательно. Только жаль, что Туманный Венец не объяснил, как воспользоваться схемой. Пройти по ней, лечь внутри ее и медитировать, нанести на тело. Если предполагалось, что нужно сплести этот узор из белых паутинок, то у меня для облака плохие новости. Поймав себя на этой мысли, я нервно рассмеялась. «Стой, повозка, приехали! В госпиталь для умалишенных. В плечо снова ощутимо толкнули. Закат вилял хвостом, явно довольный тем, как хорошо мне пригодился, и не понимал, чего это его до сих пор не похвалили. Я прилежно потрепала малыша, который уже готовился меня перерасти по затылку, и достала ему последнее яблоко. «Ты молодец! Прекрасно справился!» Ближайшую минуту окрестности оглашали только счастливые хруст и чавканье, а я раздумывала о схеме. Не уже идти с вопросами. А если полагаться лишь на кусачку и заката, то неизвестно, насколько все это растянется, потому что первый ленив, а второй мал. Прямо скажем, не самая надёжная цепочка курьеров. Значит, всё же Каллар. Придётся наступить на горло своей гордости. Но, похоже, никуда не деться. Я уже потянула заката за собой спускаться к академии, когда увидела, что наверх по лестнице бежит знакомая кряжистая фигура. Кулан как будто опаздывал. И точно не на занятие, потому что сейчас на площадке была в разгаре тренировка другого преподавателя. Смутное и неприятное предчувствие толкнуло меня вперед, заставляя ускорить шаг. «Давай-ка быстрее, закатик милый!» Пробормотала я, не спуская глаз со старого вояки. Сомнений больше не оставалось. Он искал именно меня. Сердце упало. Случись что-то нехорошее, но не так, чтобы уж очень дурное, за мной отправили бы слугу, в крайнем случае секретаря. Если примчался сам ректорский заместитель, дело плохо. Совсем плохо. «Эйри!» Кулан не казался запыхавшимся или уставшим, однако остановился и махнул рукой, чтобы я поторапливалась. «Спускайся быстрее!» Я перешла на бег, насколько это позволял каменистый склон. «Что случилось?» «Пришли новости от Арыни, и они далеко не лучшие!»